Сириус ещё один пример из банка совпадений касается звезды сириус который находится в самом сердце древнеегипетской символики. Все звезды, включая наше Солнце, а с ним и Солнечную систему, движутся в космическом пространстве. Однако для большинства звезд это истинное перемещение вызывает лишь едва ощутимое, видимое для земного наблюдателя, изменение их положений на небосводе. В результате огромных расстояний между ними, измеряемых сотнями и даже тысячами световых лет. Единственным серьезным фактором, влияющим на видимую картину звездного неба, является прецессия, колыхание земной оси. Одним из главных исключений из этого правила является Сириус. Как известно многим из наших читателей, это самая яркая звезда в небе. К тому же это одна из ближайших к нам звезд, удаленной всего на 8,4 светового года. В результате этого для нее характерно вполне ощутимое истинное перемещение относительно нашей Солнечной системы, достаточное для того, чтобы Земли было заметное изменение ее небесного адреса, превышающее прецессионное за промежуток времени в несколько тысяч лет. Говоря конкретно, истинное смещение Сириуса на небе оценивается примерно 1,21 дуговой секунды за год, что составляет около 1 градуса за 3000 лет. Это означает, что с 10500 года до нашей эры изменение небесных координат Сириуса в результате истинного движения может превысить 3 дуговых градуса, что примерно в 6 раз больше, чем видимый диаметр Луны. Если принять во внимание одновременные эффекты прецессии, и это достаточно заметное и быстрое движение, то компьютерная имитация выявляет довольно интересную картину. Расчеты показывают, что когда Сириус пребывал в своем первом времени, то есть находился в наивысшем положении над горизонтом, наблюдатели на широте Гизы, 30 градусов северной широты, должны были видеть его точно на горизонте. Более того, именно на этой широте и только на ней можно было наблюдать такое взаимное расположение этой звезды и горизонта. Отсюда вытекает, что существует особая связь между широтой Гизы и Сириусом в его первом времени. Из-за этого большого истинного движения Сириуса возникает некоторая неопределенность, когда точно имело место его первое время. Однако нет сомнений, что это было между... 11500 и 10500 годом до нашей эры И возникает вопрос, не могло ли решение об организации святилища именно в Гизе на северной широте 30 градусов быть принято в связи с первым временем Сириуса. Мы помним, что в 1993 году робот Рудольфа Ганденбринка обнаружил таинственную дверцу в толще Великой пирамиды на расстоянии 60 метров от камеры «Царицы», в от нее узкой южной шахте. Причем шахта, в которой обнаружили дверцу, была нацелена в точку прохождения Сириуса Меридиана в 2500 году до нашей эры Дамбы Среди самых непонятных деталей некрополи Гизы выделяются массивные дороги – дамбы, которые соединяют три великих пирамиды с расположенной внизу долины Нила. Сегодня сохранились только их фрагменты, но еще в V веке до нашей эры существовала в почти неповрежденном состоянии, по крайней мере, одна из них – та, что ведет к Великой пирамиде. Нам известно об этом благодаря ее описанию, сделанному веком, Видевшим ее греческим историком Геродотом 484-420 годы до нашей эры по его словам, инженерная смелость ее сооружения и архитектурное великолепие были сравнимы с величием самой пирамиды. Недавнее археологические исследования подтвердили информацию Геродота. Кроме того, нам известно, что на нижней поверхности их В перекрытии имелись изображения звезд. В данном случае эта символика представляется весьма уместной, поскольку, как мы считаем, эти большие загадочные коридоры были задуманы как Виасакра, церемониальный путь, которым посвящаемые должны были следовать к пирамидам-звездам Ростау-Гизы. Дорога от третьей пирамиды, пирамиды Минкаура, нацелена подобно взгляду Сфинкса точно на восток, что гармонирует с общей схемой некрополя Гизы, объекты которого ориентированы в основном в направлении север-юг или восток-запад. Что же касается двух других дорог, они явно выпадают из этой сетки. Благодаря работе геометра Джона Легона, который подробно проанализировал тренировку площадки и результаты съемок, произведенных современными египтологами, такими как Селим Хасан, Рейснер, Холшер, Рицке и Лауэр, Нам известно теперь, что эта аномальная система имеет в то же время собственную строгую симметрию. В то время как дорога Третьей пирамиды имеет направление восток-запад, дороги Второй Великой пирамид отклоняются от него на 14 градусов, первая к югу, а последняя к северу. Легон также представил убедительное свидетельство того, что направление дорог Хуфу и Хафры на самом деле гармонирует из геометрии комплекса Гизы в целом, а не только отдельных его пирамид. При этом направление этих дорог не определяется топографией площадки, как ранее предполагали, по-видимому, то и другое вместе является частью единого плана, скрытая цель и побудительные мотивы которого определялись, возможно, жрецами Гелиополиса. Но какая скрытая цель могла продиктовать решение направить одну дорогу на восток, другую на 14 градусов южнее, а третью на 14 градусов севернее? Если наблюдать восход Солнца на широте Гизы систематически в течение года, то ответ на этот вопрос становится очевидным. Здесь, как и везде на нашей планете, в день весеннего равноденствия Солнце восходит точно на востоке. Так направлена дорога, ведущая к пирамиде Минкаура. В этом направлении смотрит сфинкс. Особенностью широты Гизы, как мы уже отмечали несколько раз, является то, что в день летнего солнцестояния, самый долгий день в году, солнце встает на... 28 градусов севернее, а в день зимнего солнцестояния, самый короткий день, на 28 градусов южнее. Эти направления образуют угол 56 градусов. На практике астрономы выделяют, как известно, дни, которые находятся как раз посередине между равноденствиями и солнцестояниями. Им соответствуют Четвертушки этого угла – 14 градусов севернее южнее чисто восточного направления. Таким образом, три дороги образуют три гигантских стрелы, характеризующие азимут восхода в день весеннего равноденствия и в дни астрономических четвертей. Кстати, интерес к этим направлениям хорошо известен у народов древности, увлекающихся астрономией, который проявился в ориентации храмов в датах важных праздников. Поэтому на самом деле подобный акцент и в архитектуре Гизы удивителен Не должна вызывать удивление высокая точность, с которой ориентированы дороги, ибо она вполне сопоставима с точностью ориентации других сооружений Некрополя. Все же одна особенность комплекса является примечательной и действительно уникальной. Компьютерная реконструкция древнего неба показывает, что если бы нам удалось совершать путешествие во времени и оказаться в 10500 году до нашей эры ровно посередине между зимним солнцестоянием и весенним равноденствием и встав на верхнем, то есть западном конце дороги, ведущей к пирамиде Хафры, обратить свой взор вдоль нее на край горизонта Гизы, то на рассвете мы увидели бы следующее. Солнце восходит точно в направлении дороги, то есть на 14 градусов южнее восточного направления. Сразу слева от этой точки находится великое созвездие Льва-Горахти. Причем из-за линии горизонта выглядывают только его массивные голова и плечи. Иными словами, оно наполовину скрыто или захоронено за горизонтом неба. Переведем теперь свой взгляд с неба на землю. Глядя с той же точки на юго-восток, мы увидим, что дорога постепенно идет вниз, вместе с уклоном местности, и подходит к месту чуть южнее южного края траншеи, окружающей сфинкса. При этом сам сфинкс гор М. Аххет стоит наполовину скрытый, захороненный в этой траншеи, и в горизонте Гизы, А над поверхностью земли виднеется лишь его массивная голова и плечи. И снова оказывается, что образы земные и небесные идеально соответствуют друг другу в 10500 году до нашей эры и больше ни в какую другую эпоху.